Глава с е м 7. Стень Каразин В жизни о п и с а н и и царя Алексея Михайловича мы уже показали, что его царствование, особенно в 60-х годах XVII -го века, было чрезвычайно тяжелым временем для России. Кроме тягостей, налагаемых правительством, кроме произвола всякого рода начальствующих и обирающих народ лиц, Русские несли на себе следствие обременительной и дурно веденной войны с Польшей. Побеги, давние обычные средства русских избавляться от общественной тяготы, увеличивались, несмотря на строгие распоряжения к удержанию людей на прежних местах. Умножались разбои, несмотря на то, что ловля разбойников стала одной из главнейших забот правительства. Ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам, доставлявшим выгоды казней самим себе, приводила к тому, что жители перестали смотреть на разбойников, как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных и богатых, но не трогали бедняков и простых людей. Разбойник стал представляться образцом удали, молодечества, даже п о к р о в и т е л е м и м с т и т е л е м страждущих и угнетенных. При таком взгляде оставался уже только один шаг, чтобы разбойник сделался главою народного восстания. Толпы беглецов укрывались на Дону, и там усвоивали себе понятия о казацком устройстве, при котором не было ни тягла, ни обременительных поборов, ненавистных е н воевод и дьяков, где все считались равными, где власти были выборные. Казацкая вольность представлялась им самым желанным образцом общественного строя. По давнему казацкому обычаю всем давался приют на тихом вольном Дону. Беглецы стали там называть себя казаками. Природные казаки не мешали им в этом, хотя гордились перед ними и считали себя выше их. Старых природных казаков признавало в этом з в а н и и и правительство, беглецов же именовало не иначе, как воровскими казаками. Сами природные казаки по отношению к своему состоянию различались на людей домовитых или богатых и на более бедных или простых. Домовитые расположены были держаться исключительно своего старого казацкого братства, по возможности ладить с московским правительством, чтобы при его покровительстве сохранять свои вольности, и чуждались бездомных беглецов, которых презрительно называли «голодьбою». Те же, которые были победнее, готовы были ради поживы брататься с э т о й г о л о д ь б о ю или воровскими казаками. Но для голыдьбы было мало средств к жизни на Дону. Естественно, должно было явиться у ней желание вырваться куда-нибудь для поживы. Государство русское было для нее враждебно. Там были ее заклятые лиходеи, служилые, приказные и богатые люди. Туда рвались воровские казаки не только для грабежа, но и для мщения. Простой же русский народ был все-таки для них родным. И вот, естественно, возникла мысль, как было бы хорошо, если бы на Руси истребить все, что давило простой народ, и устроить казацкую вольницу. Нужно было только человека, который бы соединил около себя всю донскую голодьбу и поднял ее на исполнение заветной думы, засевшей во многих головах. Такой человек явился. В 1665 году часть донских казаков с атаманом Разиным участвовала в походе князя Юрия Долгорукова против поляков. Атаман Разин стал просить князя отпустить его домой. Князь Долгорукий отказался наотрез. Атаман, считая, что служит белому царю по своему хотению, а не по долгу, ушел самовольно. со своей станицею. Его догнали и, по приказанию князя Долгорукова, казнили. Было у этого казненного атамана два брата — Степан или Стенька и Фролка. Неизвестно, ушел ли тогда Стенька из войска князя Долгорукова или дождался конца похода, но в следующем за тем году он задумал не только отомстить за брата, но и задать страха всем боярам и знатным людям московского государства. Стенькоразин был человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклониться перед ним толпу, своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, то некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, то впоследствии пренебрегавший посты и не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, о б щ е с т в а церковь, все, что стесняет личные побуждения человека, стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие — были ему незнакомы. Это был выродок неудачного склада общества. Местью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо. Этот человек, как говорит о нем народная песня, не хаживал в казацкий круг, не думал думушки со старыми казаками, а стал думать крепкую думушку с голодьбою. Люди, лишенные крова, зачастую голодные, готовые на всякий бунт и разбой, нашли в нем своего батюшку. Стенька, с о б р а в ш и ю около себя удалую ватагу, в апреле 1667 года посадил ее на четыре струга и поплыл с нею вверх по Дону, туда, где Дон сближается с Волгою и где всегда был сборный пункт воровских казаков. Ватага с т е н к и состоявшая тогда из двух тысяч человек, имела казацкое устройство. Была разделена на сотни и десятки. Над сотнею начальствовал сотник, над десятком — десятский. Стенька был атаманом, а а Саулом у него был и в а ш к а Черноярец. Они стояли на высоком бугре на берегу Волги, где именно — неизвестно. Выше и ниже Камышина есть несколько мест, которые называются буграми Стеньки Разина. Стенька напал на весенний караван с хлебом, идущий в Москву. Тут были казенные суда, патриаршие и иструги частных лиц. На одном из них везли с с ы л н ы х в Астрахань. Начальника стрелецкого отряда изрубили, приказчика, отправленного при судах, повесили с тремя человеками. Сыльные были освобождены. Стенька сказал простым рабочим и стрельцам. — Вам всем воля. Идите себе куда хотите. Силою не стану принуждать быть у себя. А кто хочет идти со мною, будет вольный казак. Я пришел бить бояр до да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться. Все рабочие и простые стрельцы пристали к нему. Стенька завладел судами, всем имуществом, какое было на них, и поплыл вниз уже на тридцати стругах. Проплыл под стенами царицына, с которых стреляли по воровским казакам, но не сделали им никакого вреда. Это было приписано ведовству Стеньки. Под черным яром три астраханских струга со стрельцами пристала к в а т а г е разина отсюда стенька направился к северным берегам каспийского моря достиг устья яика оставил свою ватагу не доходя я и ц к о г о городка а сам с тремя товарищами п о д о ш е л к городу и попросился пустить их богу помолиться яицкий стрелецкий глава пустил их а гости, затем, пользуясь оплошностью этого головы, отворили ворота всей своей в а т а г е Стрелецкому голове, начальным людям и многим стрельцам отрубили головы, а остальным стрельцам и простым людям, — сказал Стеньк, — даю всем волю и вас не насилую. Хотите, за мною идите в казаки, не хотите — ступайте себе в Астрахань. Говорил он это для того, чтобы расположить к себе чернь, в полной уверенности, что все последуют за ним. Но когда некоторые вздумали воспользоваться позволением Стеньки и действительно отправились в Астрахань, то Стенька послал за ними погоню с приказом рубить их и бросать в воду. Стенька пробыл лето в Яике, а в сентябре отправился к устью Волги. разгромил кочевых татар, ограбил какое-то турецкое судно и вернулся в яик на зиму. а с т р а х а н с к и й воевода князь Хилков посылал в яик казаков и просил отпустить астраханских и яицских стрельцов и улусных людей взятых в полон. Стенька от имени всего своего казачьего круга отвечал: «да придет великого государя, Милостивая грамота ко мне. Тогда мы все свою вину принесем великому государю и стрельцов отпустим, а теперь не пустим никого. Новый астраханский воевода, сменивший Хилкова князь Прозоровский, попытался в свою очередь подействовать на Разина увещаниями и послал к нему для этой цели двух пятидесятников». но один из них вернулся в Астрахань с известием, что Разин убил его т о в а р и щ В 1668 году Стенька вышел в море и более года не знали, где он обретается, а между тем к нему отправлялись одна за другою разные в а т а г е удальцов со своими атаманами. Некто Сережка Кривой Пробрался на Волгу со своей шайкою, а оттуда в море, и нагнал стеньку близ персидского города Раша или Решта. Вслед за тем составлялись и другие шайки. Терские воеводы доносили, что появился какой-то Алешка Протакин с двумя тысячами конных и запорожец Боба с четырьмя стами запорожских казаков. Казаки-стеньки по всему берегу Каспийского моря, от Дербента до Баку, сожигали деревни, замучивали жителей, дуванили между собою их имущество. В июле они достигли Гелянского залива. Тут они узнали, что на них готовится персидская военная сила. Стенька пустился на хитрости. вступил в переговоры с персиянами и объявил, будто бежал со своими людьми от московского государя и желает с казаками поступить в подданство персидского шаха. Хитрость удалась. Казакам дозволили, взявшие от персиян заложников, послать трех своих удальцов в Испагань предлагать подданство шаху. Но сами казаки вслед за тем отправились к Фарабату, взяли этот город, разграбили, сожгли до основания, разорили увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу моря, перебили много жителей, набрали множество пленных. Стенька на полуострове против Фарабата заложил деревянный городок. Остался зимовать. Он объявил персиянам, чтобы они приводили к нему христианских невольников для обмена. Отсюда казаки делали по временам набеги на соседние острова. Между тем посланные стенки достигли и с п о г а н и и были сначала приняты с честью. Шах поручил своему первому министру выслушать их. Но мало-помалу до персидского правительства доходили слухи о казацких разорениях на Каспийском побережье. Вдобавок в Испогань приехал московский посол и объяснил, что прибывшие в Испогань казаки-мятежники и разбойники. Персидское правительство стало снаряжать против Стеньки в о й с к а но Стенька, не дожидаясь исхода своей проделки, перебрался уже со своими казаками на восточный берег Каспийского моря. Казаки уселись на свином острове и делали оттуда набеги на берег. В июле напала на них войско, высланное шахом на с е м и д е с т и судах. Начальствовал астаранский Менеды-хан. С ним был сын и красавица-дочь. После кровопролитной битвы казаки одолели. Хан бежал с остатками войск. Сын и дочь его достались казакам. Стенька взял персиянку себе в наложницы. Однако казаки довольно дорого поплатились за эту победу. Они потеряли до 500 человек. Кроме того, много их погибало от болезни, потому что часто они принуждены были пить соленую воду и, несмотря на награбленные б о г а т с т в о нередко оставались без хлеба. Казаки по этой причине поворотили домой и недалеко от Устья Волги ограбили купеческую бусу, с у д н о к о т о р о е везла поминки персидского шаха русскому царю. к а з а к и захватили в полон хозяйского сына Сехамбета и требовали за него выкупу пять тысяч рублей. Отец его с этой вестью прибежал в астрахань. а с т р а х а н с к и й воевода прозоровский тотчас отправил против заков на стругах своего товарища князя Лвова с отрядом вооруженных стрельцов. Утомившись погонью за казаками по морю, Львов отправил к ним посланца сказать, что они могут спокойно идти на Дон, если согласятся возвратить захваченные на Волге пушки и струги, отпустят забранных ими служилых людей, а с ними купеческого сына Сехамбета и других пленников. Казакам было на руку такое предложение. Число их со дня на день уменьшалось от болезней. Стенька согласился на предложение Львова, но купеческого сына отдавал не иначе, как за выкуп в пять тысяч рублей. Львов привел Стеньку к присяге и поплыл к Астрахани, а за ним плыл туда и Стенька со своею в а т а г о ю Стенька отдал князю Львову купеческого сына за выкуп, который князь должен был выдать ему из приказной палаты. Сам он, прибывший в город с главными казаками, положил в приказной палате свой бунчук в знак покорности. Казаки отдали пять медных и шестнадцать железных пушек и несколько человек пленных персиян, а суда свои обещались отдать по окончании плавания по Волге. Воеводы поспорились с Тенькой, домогались отдачи всех пушек и пленных, удержанных казаками. Но Стенька поднес воеводам поминки из дорогих персидских тканей, и они не перечили ему больше. Напрасно родственники и знакомые пленных персиян обратились к астраханским властям с просьбой о возвращении своих земляков, родных и имуществ. Воеводы отказали персиянам под разными благовидными предлогами. Сами они подружились с Тенькой, ели, пили, прохлаждались с ним. То они приходили к нему, то он к ним. Казаки провели под Астраханью десять дней и каждый день ходили по городу, щеголяя перед пестрым астраханским населением шелковыми и бархатными одеждами, жемчугом и драгоценными камнями. Они величали своего атамана батюшкой, и не только снимали перед ним шапки, но кланялись ему в землю. Расхаживая между народом, Стенька со всеми говорил ласково и приветливо, щедро сыпал золото и серебро, помогал нуждающимся и тем заранее приобрел себе расположение астраханской черни. На берегу Волги между казаками и астраханцами завязалась торговля, очень выгодная для астраханцев. Однажды атаман кутил со своими товарищами на своем богато украшенном струге. Возле стенки ь сидела его любовница, пленная персидская княжна. Великолепное платье, выштое золотом и серебром, жемчуг и драгоценные камни более придавали блеску ее ослепительной красоте. Поговаривали, что она уже начинала приобретать силу над суровым сердцем атамана. Стенька тогда сильно выпил и пришел в ярость, как это с ним часто б ы в а л Вдруг он вскакивает со своего места, быстро подходит к краю струга и говорит, «Ах ты, матушка Волга, река великая, много ты дала мне златы и серебра, и всего доброго! Как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил!» «Наш тебе, возьми!» Он схватил княжну одной рукой за горло, другую за ноги и бросил в волны. Этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы. Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай — считать сношение казака с женщиною поступком, достойным смерти. Его увлечение красивую персиянкою, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не дозволял того, что дозволял себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персиянкой своему влиянию на товарищей. Что касается обращения Стеньки к Волге, то здесь, по-видимому, он следовал народному поверью. бросить что-нибудь в реку из благодарности после водного пути, поверья языческих племен, когда реки считались одушевленными существами. Из Астрахани Стенько с товарищами отправился на Дон 4 сентября на речных стругах, данных воеводами вместо морских, и на десяти морских, к о т о р ы й Стенька удержал за собою, вопреки обещанию отдать их. По дороге к Царицыну к Стеньке опять пристало несколько служилых беглых людей. Жилец п л о х о в о сопровождавший казаков из Астрахани, советовал Стеньке не принимать их, но Стенька отделался своей обычной фразой, что «никого не насилуют». и добавил, что у них казаков никогда не водилось, чтобы беглых выдавать. п о д ц а р и ц ь нам к Стеньке пришла толпа донских казаков с разными жалобами на притеснение воеводы Унковского. Взбешенный Стенька побежал в город к воеводе, в приказную избу с угрозами и требовал, чтобы воевода вознаградил обиженных казаков. Унковский заплатил все, что требовал Стенька. — Смотришь ты, воевода, — сказал тогда Стенька, — если услышу я, что ты будешь обирать и притеснять казаков, когда они приедут сюда за солью, начнешь отнимать у них лошадей и ружья, да с подвод деньги брать, я тебя живого не оставлю. Воевода выслушал это норовоучение молча. Затем Стеньке донесли, что Унковский... Ожидая его прибытия, приказал на кружечном дворе продавать вино вдвое дороже, из боязни, чтоб казаки не перепились и не стали буйствовать. Стенька с казаками опять прибежал на воеводский двор. Воевода, чуя беду, заперся в приказной избе. — Выбивайте бревном дверь! — кричал Стенька. Унковский скрылся было в задней избе. Но когда начали и туда л о м и т ь с казаки... Он выскочил в окно. Стенька всюду искал его, бегал даже в церковь, кричал «зарежу», но не мог отыскать Унковского. Тогда Стенька с досады велел выпустить из тюрьмы колодников, а казаки хвалились, что пустят красного петуха и перебьют всех приказных и начальных людей. Однако на этот раз они только попугали. Из Царицына Стенька пробрался на Дон. основался на острове, устроил городок Кагальник и обнес земляным валом. Сюда с т а л о стекаться к нему голодьба с Хапра, Волги и Украины. Вскоре число его людей дошло до двух т ы с ч е человек. Стенька щедро наделял всех имуществом, а сам жил, как и все, в земляной избе, показывая этим, что ни на одних словах — проповедует равенство. Жена Стеньки и брат его Фролка, находившиеся в ч е р к а с к е тайно бежали оттуда в кагальник.